Сорок семь. Яна. Я подумала, что малышу будет приятно увидеть нашу общую фотографию, когда он подрастет. День выписки я очень ждала и мечтала покинуть стены роддома. И, наконец, он наступил. Конечно, теперь предстояли новые трудности, но рядом с сыном все теперь казалось мне по плечу. А Кирилл? Я и подумать не могла, что он будет таким заботливым и четким отцом. Он каждый день нас навещал, а когда держал на руках нашего сына и смотрел на него любящим и нежным взглядом, Что-то внутри меня замирало, и тяжело было сделать вздох. Конечно, он взял сына на руки, и мы встали в зоне для фотографий. У меня для вас наружу тоже есть небольшой сюрприз. Он повернулся ко мне и улыбнулся, а фотограф попросил нас не двигаться и сделал несколько снимков в этот момент. Я воспользовалась услугами фотографа при роддоме. Это вышло случайно, я не планировала ничего такого, но увидела рекламу и поняла, что хочу общий снимок. Мы вышли на улицу, погода стояла солнечная и теплая. У меня внутри тоже все ликовало от счастья. Кирилл держал на руках голубой сверток нашего сына, который стал для меня самым бесценным сокровищем в мире. И как я раньше жила без этого маленького человечка? «Готово?» — спросил кирилла я посмотрела в сторону его машины и заметила возле нее водителя с огромной связкой голубых шаров в руке. «Запустим на счет три. Ты волшебник». Выдохнула я, перевела на него глаза, полное восхищение, и несколько слезинок скатились по моим щекам. После родов что-то со мной происходило. Я стала очень сентиментальной, и чуть что глаза были на мокром месте. Может быть, со стороны это и выглядело умилительным, но я начинала переживать, а вдруг это никогда не пройдет. Задрав голову вверх, мы смотрели, как шары поднимались в небо. Я и подумать не могла, что Кирилл окажется таким романтиком. «Ну что, теперь можно и домой?» Я кивнула и забралась на заднее сиденье. Кирилл вручил мне сына и сел рядом. Машина плавно тронулась с места, а я ощущала в душе столько легкости и счастья, словно минутами назад мы не шарики выпустили в небо, а мои страхи и переживания, которые доставляли мне много волнений. Теперь они улетели от меня далеко прочь. Меня смущало лишь то, что нам теперь снова придется жить с Кириллом под одной крышей. Возможно, когда малыш окрепнет, я снова заведу с ним разговор о раздельном проживании. К тому же ни Саша, ни Инга еще не знали, что он стал отцом, и это я родила ему сына. Об этом думать было неприятно, но я научилась блокировать эти мысли. Сейчас для меня был важен только мой ребенок и его благополучие. «Я заказал на вечер из ресторана еды. Посидим вместе?» – предложил он. «Если только втроем?» – тут же отозвалась я. «Кажется, сынок ни на минуту не хочет со мной расставаться». Гриша часто просился на ручки, и ему нравилось спать на них. А еще он без конца просил грудь. Педиатр сказала, что, возможно, ему не хватает молока, и, может быть, придется доканливать его смесью. Мне бы этого очень не хотелось. «Конечно, втроём Яна. Куда же мы теперь без него?» Он с нежностью посмотрел в крохотное лицо нашего малыша, а затем перевел на меня взгляд. «Ты бы хотела показать его маме?» «Я распоряжусь на днях, чтобы ее привезли. У меня как раз будет командировка» а вы спокойно проведёте день или два вдвоём. Как тебе идея?» «Спасибо, Кирилл. Я была ему очень благодарна за поддержку и за всё, что он для нас с сыном делал. Пусть между нами были серьёзные недопонимания, но я надеялась, что теперь всё это осталось в прошлом». Машина въехала во двор, и Кирилл, открыв дверцу, снова взял сына на руки. «Я была готова, что в комнате, в которой я жила до родов, будет стоять кроватка». Но что там пройдет мини-ремонт и окажется столько всего для малыша, не ожидала. Стены были окрашены в голубой оттенок, а в углу расположилась детская кроватка и кресло-качалка. Появился пеленальный столик и электрокачели. «Боже!» – выдохнула я, осматривая всю эту красоту. «Это у меня просто нет слов». Я взглянула в довольное лицо Кирилла и снова обвела комнату глазами, не веря в то, что такое возможно сделать за такой короткий срок. «Мне хотелось создать для вас максимально комфортные условия. На комоде лежит визитка с номером няни. Это проверенный человек. Если тебе будет необходимо куда-либо отлучиться или съездить в город по делам, ты всегда можешь обращаться к ее услугам». «Я сама?» «Яна», – перебил меня Кирилл. «Малышу нужна здоровая, выспавшаяся и счастливая мать. Ты, конечно же, все можешь сама, но не стоит отказываться от помощи, когда ее предлагают». Ты не обязана обращаться к ее услугам, 24 на 7. Но она всегда будет рада помочь. Спасибо, Кирилл. Я протянула руки, потому что Гриша зачмокал губами и начал кряхтеть. Я покормлю его и спущусь. Кирилл задержал на мне взгляд, и мое сердце забилось где-то в районе горла. Что-то изменилось между нами после родов. Неужели общий ребенок так сильно нас сплотил? Он вышел из комнаты, а я положила Гришу на кровать, распленала его и дала ему грудь. Водила пальчиком по маленькому и аккуратному носику, смотрела, как он жанна сосал грудь и улыбалась. Как мало нужно было для счастья. Всего лишь ощущать тепло маленького тельца, видеть красивое личико и знать, что твой ребенок в безопасности и здоров.